Глава двадцать с е д ь Олен молча стоял возле окна в своём кабинете, сцепив руки за спиной. Он смотрел на тающий снег, на идущих людей, но думал совсем о другом. Ему казалось, что кто-то играет с ним в злую игру, а он никак не может ответить. Да и кому отвечать? Следователь ушёл, взяв показания у всех, кроме Ли, и которая так и не пришла в себя. Но а л е н а это у с т р а и в а л о Меньше всего он хотел, чтобы, очнувшись, она вспомнила, что стала свидетелем смерти доктора ш е р е я Его даже не пугало, что, возможно, ритуал Диаблери не состоится сегодня, и завтра а л е н не перенесёт той пытки, которую устроит им Герман. За столом сидел Мариан, ожидающий распоряжений начальника. «Переводи всех пациентов в другие больницы, Визард. Узнай, кто может взять тяжёлых». Мариан привстал со своего места, не веря в услышанное. Перевод всех пациентов — первый шаг к закрытию центра. «Ален, ты спятил? Мы же долго не протянем. Мы же через неделю разоримся». Ален отошёл от окна и обернулся к Мариану. «Это приказ, доктор Визард», — произнёс он грозно. Мариан понимал, как тяжело даётся начальнику такое решение. Он может потерять всё, что имеет. Начнут уходить сотрудники, потому что нечем будет платить им зарплату. Если, конечно, они не уйдут ещё раньше, из-за страха быть убитыми. «Ещё будут распоряжения?» — спросил он. «Собери всех заведующих отделениями. Скажи, что работать будем в штатном режиме». И добавил. «Шаг назад, два вперёд, Визард. Мы выстоим». Оптимизм д о н д е в и л я вселял надежду на лучшее. Что он придумал? Ален прошёл к своему столу и нажал кнопку на телефоне. «Ирена, пригласи ко мне Марка Вольфа». «Хорошо, доктор». «Ты собираешься его убить?» — опешил Мариан. «Собираюсь сказать ему спасибо», — хитро улыбнулся Ален. «С тобой остаться?» «Нет, занимайся своими делами». Ален а отрицательно мотнул головой. Мариан прошёл к двери и вышел из кабинета. Надо было подготовить бумаги о переводе пациентов, но сначала он проведает Лию. Мэри встретила его с грустным видом. «Всё хорошо?» Он посмотрел показания давления, которые она каждый час записывала в журнал. «Она стонет, вроде хочет выйти из этого состояния, но впадает в него опять». ь м а р и а н Мэри схватила его за руку. «Я вот всё думаю и думаю. Это ребёнок нашего начальника? А ты можешь не думать?» Марианн сурово взглянул на неё. «Не могу». — ответила она, надув пухлые губки. «Я же должна знать, за кем я ухаживаю. Не просто так доктор Дондевиль лично сел за аппарат УЗИ». «Тебе только в разведке работать», — покачал головой Мариан. Он ушёл, так и не ответив на её вопрос. Мэри села на стул и взяла книгу, временами поглядывая на Лию. Заскучав от чтения, она не заметила, как задремала. В кабинет колену ворвался разгневанный Марк Вольф, И, не успев перевести дыхание, начал сыпать обвинениями. В голове не укладывается. «Визард отправляет пациентов в другие больницы. Плохой ход начальника, очень плохой. Вы распустите и сотрудников тоже?» Олен кулаком стукнул по столу, чтобы заткнуть Марка. «Я пущу вас всех в ад, Вольф. Мне плевать. Я закрою больницу!» — взревел Олен, ударив кулаком по столу. Затем сделал глубокий вдох и добавил спокойным тоном. «А почему вас это так волнует?» «Переживаю за своих коллег, которые лишатся работы». Марк негодующе уставился на Олена. «Неужели?» — прищурился Олен. «Вы переживаете за коллег или переживаете за то, что вместо доктора Ширея так и не станете заведующим отделением?» Марк сел за стол, сцепив руки в замок. «На что вы намекаете, доктор Дандевиль?» — спокойно спросил Марк. Алена взбесила эта смена настроения. Он отодвинул стул и сел напротив. «Я не знаю, чего вы добиваетесь, доктор Вольф. Власти, денег. Но вы начинаете мне надоедать. Вы суёте свой нос в мои дела, и мне это очень не нравится». Ален намекнул на звонок Герману, и Марк это понял. «Я позвонил старику, чтобы убрать зло из этой больницы». Марк внезапно поднялся, но Олен успел его схватить за грудки и прошипел. «Убери себя из этой больницы, и зло уйдёт вместе с тобой». Он резко отпустил Марка, но тот устоял, криво усмехнувшись, поправляя воротник халата. В его зелёных глазах пылало ликование. Ему нравилась эта вражда, и он готов был принять вызов Олена. Олен не понимал, почему у него вырвались эти слова, но, смотря на Марка, он не жалел о них. Лия открыла глаза и обвела взглядом комнату. Сквозь затуманенное сознание она снова видела доктора Ширея. Зажав рукой рот, она закрыла глаза, из которых покатились слёзы, и коснулась своего живота. Была ли она всё ещё беременна после такого? Собрав всю силу, она привстала с кровати, вырывая катетер из вены. Встав на пол, она увидела спящую Мэри с книгой в руке. Что тут произошло? Почему Мэри стережёт её? Значит, Лия всё-таки потеряла ребёнка. Злость на зеленоглазого монстра вспыхнула в ней с новой силой. Он убил Ширея. Он убил её малыша. Лия прошла на цыпочках к двери и вышла в коридор. Слёзы не давали ей разглядеть дорогу, но она чётко знала, куда идти. Спускаясь в свой кабинет, она не встретила на лестнице ни одного человека. Ей нужен был хоть кто-то. Любой. Один живой человек и его кровь. Теперь она точно знала, что сделает. Она приманит к себе чудовище. «Лия!» Девушка обернулась и увидела Нину, которая направлялась к ней. Глаза тут же вспыхнули красным огнём, клыки пробили дёсны. Одним движением Лия прижала Нину к двери, пристально смотря в испуганные глаза. «Прости, Нина, стой спокойно и не кричи». Загипнотизированная женщина расслабилась, И Лия, взяв её руку, впилась в запястье. По горлу потекла тёплая кровь, вкус которой Лия уже забыла. Тёплая, сладкая, манящая. Она смаковала каждую каплю и ощущала приток силы, в о з р а с т а ю щ е й в ней. Это было блаженство, и девушка закрыла глаза, наслаждаясь. Она пила ненасытно и жадно, пока сознание не вернулось к ней. «Нельзя выпить всю кровь, это убьёт Нину». Было тяжело оторваться от жертвы, но Лия смогла преодолеть себя. Отдышавшись и вытирая рот, Лия вновь посмотрела в глаза женщине. «Ничего этого не было. Твои раны на руке получены от кошки. Кошка поцарапала тебя. Теперь иди». Нина молча пошла дальше, а Лия побежала на чердак. Открыв скрипучую дверь, она переступила порог и медленно направилась к окну, где когда-то ждал её Олен. Она шла, чувствуя силу внутри себя. Жестокость, смерть — всё собралось в ней. Она с лёгкостью разберётся с чудовищем. Казалось, её силы безграничны. Остановившись, она схватила стул и оторвала у него ножку, откинув остальную часть в сторону. Орудие её мести, если сразу не удастся вырвать сердце из его груди. Лия усмехнулась, слыша, как открылась скрипучая дверь. Её руки сильнее сжали деревянную ножку, и сердцебиение участилось. Она чувствовала убийцу за своей спиной. Она чувствовала его тяжёлое дыхание. Он пришёл. Он клюнул на её уловку. Резко обернувшись, одним быстрым движением она попыталась вонзить кол в его сердце, но крепкие руки отбили его, и ножка стула отлетела в сторону. Шокированная Лия смотрела в ярко горящие зелёные глаза Марка Вольфа. Мариан зашёл к колену, докладывая о проделанной работе. Половину тяжёлых больных переводят в областную больницу. Более-менее здоровых мы выписываем. Остальных примут городская и мариинская. Все наши заведующие проинформированы, кроме второго отделения. Кто теперь у них будет главным? Ты. Мариан замолчал, сминая листок бумаги в кулаке. Я? Вы понижаете меня? Скоро мы останемся с тобой вдвоём, Визард. Ты будешь за всех. Засмеялся Дэндевиль. В следующий момент смех оборвался. Взгляд Алена застыл. Он что-то почувствовал. Запах. Запах Лии. Запах вампира. Откуда он здесь? «Где она?» — резко спросил он, начиная понимать, что вызвало этот запах. Была бессознание час назад. Мариан не понимал резкой смены настроения Дэндевиля. «Нет, девочка моя, ты не могла этого сделать!» — застонал Ален, схватившись за голову. «Что случилось? Что с ней?» Мариан в испуге кинулся к нему. Глаза Олена вспыхнули красным, и Мариан попятился назад. «Она сделала это!» — прошипел а л е н «Она выпила живую кровь!» Услышав эти слова, Мариан застыл. л е я выпила кровь, и вампиры теперь чувствуют её. а л е н чувствует её. Значит, и чудовище тоже может её чувствовать. Возможно, оно уже напало на неё. Он посмотрел в огненные глаза Алена и понял, что выбора нет. «Пей!» Он подставил вампиру руку, закатав рука в халата. Ален закрыл глаза. Не для этого он столько времени не пил живую кровь. «Я обойдусь. Пошли, я знаю, где она. Я чувствую её». Ален кинулся к двери, но Мариан загородил ему дорогу. «Нет выбора. Пей! Ты отвлечёшь его на себя». «Дьявол! Визард!» Ален посмотрел ему в глаза. «Не думал, что буду пить твою кровь. Она хоть не ядовита?» Зелёные глаза Марка насквозь прожигали Лию. Она не могла прийти в себя от потрясения. Он засмеялся, и только сейчас она разглядела у него клыки вампира. Но цвет его глаз говорил о том, что он не вампир. «Так кто же он?» «Лия Бран! Браво!» — Марк похлопал в ладоши. Это было чертовски неумно, но я долго ждал этого, рассчитывая на глупость. «Спасибо, что позвала меня». Он начал медленно подходить к ней. «Я чувствую твой запах. Он слишком сладкий. Твоя кровь пахнет иначе, чем кровь обычных вампиров». Она стояла, не двигаясь. Страх сковал всё тело. «Кто ты?» — прошептали её губы. Марк снова засмеялся, оголяя клыки, Потом резко замолчал и заглянул в её растерянные голубые глаза. «Не всё сразу ли я, Бран? Я ищу тебя уже давно. Весь этот чёртов мир перевернул. Но ты пряталась хорошо. Даже твой собственный отец не может найти тебя. Я сделал это за него. Дай мне насладиться своей победой». «Я не понимаю, о чём вы говорите, доктор Вольф. Мой отец умер». ответила Лия, решив сделать вид, что ничего не знает о Владе ц е п и ш и Но Марк не верил ей. Он лишь усмехнулся и провёл пальцем по её лицу. Девушка вздрогнула от этого холодного прикосновения. «Твой отец живее всех живых, к сожалению», ответил Марк, и сейчас казалось, что даже его голос приобрёл стальные нотки. Лия вспомнила картинку, которую видела в книге Мариана, и сейчас, смотря на Марка, Она не находила в нём сходства с тем чудовищем, кроме ярко-зелёных глаз. Он неспешно отошёл от неё, явно никуда не торопился, растягивая удовольствие. Едва у Лии появилось свободное пространство, страх начал отступать. Но на смену ему пришла ярость. Она вспомнила всех людей, которых убил Марк, и, не выдержав, закричала «Что тебе надо? Зачем ты убил невинных людей? Чего ты хочешь?» Одно мгновение, и он оказался рядом, приложив палец к её губам. Убивал, чтобы навести панику и привлечь внимание хоть одного вампира. Он хитро улыбнулся. Привлёк, как видишь. А то после 1881 года стало сложно жить. Марк развёл руки в стороны. «Вампиры прекратили пить живую человеческую кровь. Вы стали питаться животными, потом донорской кровью, и будто вымерли». Но мне нужна ты или я, Бран. Нужна мне с тех пор, как стала вампиром. Я ищу тебя по всему миру уже сотни лет. Иногда мне казалось, что ты рядом, но я ошибался. Даже встретив тебя здесь, в этой больнице, я не понял, что ты та самая дочка Цепиша. А сейчас, когда в твоём теле течёт живая человеческая кровь, ты будто светишься. Что я хочу от тебя? Твоё сердце. Он игрался с ней, как сытый кот с мышью. как с игрушкой, не торопясь, медленно смакуя каждый момент. Лия подумала об Олене. Скорее всего, он уже почувствовал её, но ей не хотелось, чтобы он приходил сюда. Вспомнив свой последний сон в полнолуние, девушка вздрогнула. «Зачем?» — она нервно сглотнула. «Зачем тебе моё сердце?» «Мне нужно сердце любого вампира по царской линии, но, к сожалению, твоё единственное, которое я могу достать». «А зачем, я тебе не скажу. Но помимо сердца, мне нужна твоя кровь». Марк усмехнулся, а Лия зажмурила глаза. «Зачем ему так много надо?» «А зачем кровь?» Её голос дрогнул. «Скорее всего, она уже не выживет». Нервно сглотнув, она посмотрела на ножку стула, которую он выбил из её рук. Измерив расстояние от себя до неё, Лия поняла, что только чудо спасёт её. «Понимаешь ли, я питаюсь кровью вампиров», — сказал он с лёгкой усмешкой. Лия попятилась к окну, под которым когда-то сидела Лен. Она уперлась в подоконник, наблюдая, как Марк приближается к ней. Его глаза ещё ярче загорелись ядовито-зелёным цветом. «Да кто же ты?» Он подошёл слишком близко и коснулся пальцем её лица. «Я расскажу тебе, кто я. Удивительно, что ты ещё не знаешь». «А, кстати, где твой сторожевой пёс?» Марк снова отошёл от неё на шаг, разводя руками. Лея выдохнула, но слова Марка насторожили её. Кого он имел в виду? Мариана или Аллена? Откуда ему знать о её стороже? «Я не понимаю, о чём ты. Я одна». Он снова подлетел к ней. Пришлось опустить голову, зажмурив глаза. Ей казалось, что он сейчас ударит её. ё е но Марк лишь снова навис над ней. «Видимо, он занят своей новой должностью, и ему не до тебя», — прошипел Марк. И Лия поняла, что он имеет в виду Мариана. Значит, он не догадывался про а л е н а «Ты спросила, кто я. Я, Лия, твоя смерть», — Марк зло засмеялся. «Моя мать была вампиром, а мой отец — оборотнем». Она совсем вдавилась в стекло, не веря в сказанное им. «Меня называют вам Вольф. Я единственный, рождённый от вампира и оборотня. От матери мне достались клыки, сила, быстрота и жажда крови. От отца — ловкость, выносливость, хорошее ночное зрение, жестокость и, опять-таки, сила. Сила два раза, заметь, а значит, я сильнее любого вампира». «Я питаюсь вампирской кровью, а твоя королевская кровь даст мне безграничные возможности». Лия снова вспомнила рисунок. Влад дрался с Марком. Если Марк сейчас стоит перед ней, значит, у ц е п и ш и не получилось его убить. Почему люди, которых ты убивал, становились зелёными? Возможно, она зря задала такой вопрос, но ей всё равно не выжить, так хоть умрёт, зная правду. Это мой символ, мой знак. Зелёный яд, — буднично ответил Марк. Я вливаю его в жертву через клыки. Это доставляет мне удовольствие. Я люблю наблюдать людской страх. Люди — куклы. Играть с ними довольно интересно. Ты чувствуешь себя на вершине эволюционной лестницы? Почти богом, — он засмеялся. Или дьяволом. л е я ужаснулась. Марк был рождён от двух чудовищ. Она сама была чудовищем, и а л е н был чудовищем. Кто бы родился у них? Но она не верила в плохое. У них родился бы чудесный малыш, добрый, как она, и сильный, как его отец. Ты выпил кровь Кристины, но я не ощущала тебя. Если бы вампиры ощущали меня, то кем бы я питался? Ах, ну конечно, об этом она не подумала. Она вообще в последнее время делала это редко. Она вспомнила о л е н а который стоял на этом самом месте, и кричал на неё, когда она с к а з а л ему, что надо выпить живой крови, и чудовище само найдёт их. Как же она была глупа, и как был прав он. Но, с другой стороны, теперь она знает, кто это чудовище и что ему надо. И раз во всём виновата она, значит, ей надо нести наказание. «Откуда ты взял, что во мне течёт кровь цепиша? Мои родители были обычные крестьяне». «Ну да, ну да. Только Мария Бран подкинула тебя им, родив от Влада Цепиша». Лия потупила взгляд. «Даже он, чудовище вам Вольф, знал больше, чем она». «Что ответить ему?» «Она не знала. Сказать, что не знает никакой Марии? Но ведь он, возможно, много может рассказать ей». «Проклятие Цепиша», — прошептала Лия, но Марк услышал её. «Да, именно. Только легенда права лишь наполовину». «Значит, у вас есть книга б е н е д и к т а Он сжал кулаки и стиснул челюсти. Лия заметила, что ему это не очень понравилось, ведь в книге было написано и про него тоже. «Расскажи мне правду. О чём лжёт легенда?» Он задумался, возможно, вспоминая что-то. о б е н е д и к т случайно не написал правду, что не Диаблере убила Марию?» «Ну, конечно, Лия так и думала». Это сам Влад Цепиш убил её, не смог простить ей предательство. Как Олен убьёт её, когда узнает, что она натворила, приманив к себе вам Вольфа. Если Марк первый не убьёт её. В любом случае, шансов выжить у неё нет. «Кто?» — спросила девушка с дрожью в голосе. «Кто её убил?» Его глаза блеснули, и хитрая улыбка снова коснулась губ. Это напугало Лию ещё больше. «Я...» Он засмеялся. «Я убил её. Она даже не успела пригубить кубок. Я вырвал сердце из её груди». Страх с новой силой пронзил Лию. Вам Вольф не остановился даже перед Цепишем, убив на его глазах любимую женщину. Что тогда он сделает с ней? С Оленом, когда узнает, кто он? Ещё немного, и Олен почувствует вампира, выпившего живую кровь, и придёт сюда. Марк убьёт его. Ли зажмурила глаза. Он вырвет сердце из груди Олена, как в её сне, а потом прикончит её. На этом закончится их существование. Но она не хотела так легко умирать. Её вновь затошнило. Неужели она не потеряла ребёнка? Она всё ещё беременна. Умереть и не увидеть малыша? Нет, такое в её планы не входило. Она будет бороться за свою жизнь. бороться за себя, Олена и их ребёнка. Распахнув красные глаза, Лия увидела удивлённого Марка. Она двинулась на него медленно и грациозно. «Зачем ты убил мою мать? В её венах текла не королевская кровь. Что тебе было нужно от неё, чудовище?» Марк рукой остановил девушку, глаза которой налились огнём и горели пожаром. «Владцепиш убил мою семью. Я поступил так же, убив его». Сейчас закончу начатое, и мы с ним квиты». Он рукой схватил её за волосы и притянул к себе, но Лия даже не поморщилась. Боль внутри была гораздо сильнее. Их взгляды пересеклись, его зелёный с её огненно-красным. И, оголив клыки, он потянулся к её шее, смотря на пульсирующую вену. Лия затаила дыхание. «Я бы на твоём месте этого не делал», — прорычал до боли знакомый голос — И чьи-то руки отшевырнули от нее Марка.